Глава 50. Месть не знает границ. Марлен. Боги! Как же было больно! Хвост Мантикоре за секунду проткнул мой живот, погружая жало полностью. Я захрипел от нестерпимых мучений, широко распахнув глаза. «Твои магические силы не дадут умереть сразу!» — рыча произнесла Леста, сверкая безумием в звериных зрачках. «Твои страдания будут адскими!» Она пошевелила хвостом, вырывая безмолвный крик из моего горла. Я чувствовала, как что-то горячее впрыскивается в меня, как яд Монтикоры медленно растекается внутри, обволакивая внутренности. Он обжигал, разъедая все на своем пути и не оставляя мне и шанса на спасение. «Кричи!» — рычала она, пристально наблюдая, как я корчусь от боли. «Пусть твой крик смоет слезы моей госпожи!» А я не могла сделать этого. Голова раскалывалась, кровь словно закипала в венах, а внутренние органы беспощадно полыхали, доставляя невыносимые мучения. Во рту ощущался металлический привкус, и я, не имея возможности держать голову на весу, откинула ее на камень. Не отрывала от камеристки взгляда чувство как конечности начали неметь. Мой живот, в котором зияла смертельная дыра, был весь в крови на радость лесты, которая с маниакальным смехом выдернула из меня свое жало. «Ты такая жалкая!» — выплюнула она. Я из последних сил хваталась, за ускользающий рассудок, стоически выдерживая пытку этой сумасшедшей и мысленно прося прощения у своего любимого. За то, что говорил ему гадости, что тратила время на дурное отмещение, теряя драгоценные минуты быть рядом с ним. «Я так люблю тебя», — прошептала мысленно, чувствуя, как горячая струйка крови вытекла из уголка моих губ. «Прости меня, прости, что оставляю одного, что лишаю нас счастливого будущего, погружая тебя в пучину горя и уныния». «Знаешь...» хмыкнула Леста, поднося свое жало к рту и, высунув язык, слизывая с него мою кровь. Я тут подумала, зачем мне ждать, пока ты сдохнешь? Ты все равно молчишь, а мне нравится, как ты пахнешь. Она метнулась к моей прокушенной ноге, сжимая на щиколотке свои острые, словно бритовые зубы. «М-м-м!» вырвалось мучительно у меня. «Не надо!» Как же сильно хотелось закричать. Такое терпеть было просто невыносимо, но не хватало сил. Яд полностью ослабил меня, превращая в живой труп. Слезы брызнули из глаз, и я жалостливо всхлипнула, впервые в жизни желая скорейшей смерти. Боль стала настолько невыносимой, что глаза закатились сами собой, погружая в обморок и позволяя этой твари сжирать меня заживо. Тантес. Представшая перед моими глазами картина вырвала дикий рев из груди. Мантикора вцепилась зубами в ногу полуобморочный Марлен, пытаясь оторвать от нее кусок. Моя девочка истекала кровью. А эта тварь рычала и мотала голову в разные стороны, упираясь в каменный пол пещеры передними лапами. Частичная трансформация призвалась сама собой. Я рванул вперед, расправляя широкие крылья, которые распахнули за спиной, разбивая колонны сталагната в крошку. Резкий рывок и я, что было сил, пнул по морде отвлекшуюся на море в мерзость, отчего она с визгом отлетела на добрых несколько метров. Марлен! судорожно прошептал я, падая возле моей магианы на колени, Любимая. Боялся прикоснуться к ней. Боялся, что стоит взять ее на руки и станет хуже. С замиранием сердца смотрел на глубокую рану в животе огненного Магианы, который только вчера с таким упоением целовал, мечтая, что вскоре в нем будет расти наш малыш. А сейчас в нем зияла дыра, из краев которой выбегала потоками кровь. «Тантес!» — подскочил ко мне Рейхен, беляя лицом. «Ее нужно к лекарю, срочно!» Из угла, куда улетела мантикора, послышался каркающий кашель. Моя госпожа томщина, прошипела камеристка. Лекаря! взревел я на брата, тащи сюда лекаря скорее всех, кто есть в замке. Ты выживешь! шептал я, словно обезумевший, бережно смахивая упавшие на лицо пряди моей девочки. Дьявол, ты должна выжить! У нас вся жизнь впереди. Вспомни, о чем мы мечтали. Не оставляй меня. Голос дрогнул, когда я сжал в ладонях холодные пальцы огненной магианы. Я умоляю тебя, не оставляй. Она сдохла! Упивалась моим горем мантикора. Ее кишки полны яда. Ты обрек мою госпожу на вечные страдания. Желаю тебе того же. Разум отключился. Казалось, в меня вселился демон, который скрыл все светлое, что было во мне ранее. Не моргая, наступал на смотрящую на меня тварь, которая знала, что ее дни сочтены. «Я готова к смерти», — фыркнула она. «И я ее не боюсь». «А кто сказал, что ты умрешь?» — прошептал я безэмоционально смерть для тебя слишком легкое наказание». Устремившись вперед, я снова ударил ногой по морде твари, и пока она поднималась на лапы, мотая головой, схватил ее за хвост двумя руками и рванул в разные стороны, отрывая жало. Оглушающий виск прокатился по проклятой пещере, а из-за огрызка хвоста брызнула зеленая жидкость, которая при столкновении со стеной и полом зашипела пузырясь. Мантикора визжала и била обрубком хвоста, сгорая в собственной агонии. Но в моих планах это было только начало. «Я разорву тебя по кускам», — шипел я, снова наступая, собственными руками, даже не применяя магии. Секунда, и я снова подскочил к ней, навалившись сверху и придавливая весом своего тела, отчего мантикура рухнула на дно пещеры, злобно воя искалясь. «Ты познаешь все круги ада», — рыкнул я, сжимая два крыла твари у самого основания и, со всей дури, дергая их на себя. Камеристка принцессы Елейси забилась, издавая предсмертные хрипы. Брезгливо отшвырнув кожестой конечности в сторону, схватил мантикору за гриву, волочая ее за собой. «Тантес!» — послышалось где-то отдаленное. Меня разрывала жажда мести. Я хотел крови всех, кто причастен к этому. «Тантес, прекрати!» Обхватив обеими руками вяло шевелящуюся тушу мантикоры, поднял ее над головой, швыряя в углубление, где так удачно красовались сталагмиты. С яростью в глазах смотрел на то, как тварь издала свой последний вздох, насаживаясь телом на острее минерального образования. «Брат!» — меня схватили за плечи. «Приди в себя, брат, она уже мертва!» «Марлен!» — прошептал я с болью в голосе. «С ней Буфус!» «Он самолично перенес ее порталом, сказал, чтобы никто ему не мешал, даже ты!» — добавил Рэй чуть тише. «Заключи принцессу Елесию под стражу!» — прошептал я безжизненным голосом. «И собирай войско!» Мы идем войной на земле Мантикор.